Глава 32. Парковка у дома Алик с этим вечером битком. Я бросаю взгляд на охранника и выхожу встречать Соню. Натягиваю полы наброшенного на голые плечи пиджака, кутаюсь, хотя не холодно. Удивительно теплая осень в этом году. Саларцы будто привезли вместе со своими батареями австралийское горячее солнышко. Я поднимаю глаза и смотрю на небо. Здесь, за городом, звезд несравнимо больше. Очень красиво. Добрый вечер, я Соня. Приветливо здоровается невысокая, кругленькая, румяная женщина лет пятидесяти, всем видом демонстрируя доброжелательность. Она настолько мила и уютная внешне, что, если бы я искала няню, непременно бы обратила на нее внимание. «Очень приятно», — отвечаю сдержанно, — «я Иванна. Сама рассматриваю лженяню жадно. Кто бы мог подумать, что это приятная дама-шпионка? На то и расчет, наверное». «Где же мой подопечный? Не терпится с ним познакомиться», — восклицает она, маленьких мальчиков Лет до трех особенно. У меня с ними отличный контакт. К моему сыну вы не прикоснетесь. Строго пресекаю. Делайте свое дело, но подальше от нас. Мне нужен повод зайти в дом. Мы будто в тупом шпионском боевике. Приготовьте ребенку ужин. Можете сами его съесть, потому что я уже покормила сына. Соня натянута улыбается, и мы вместе проходим на территорию дома. Вечер только начинается, а народу уже достаточно. Я бы, наверное, чувствовал себя не в своей тарелке, если бы мысли не были заняты новой няней и тем, для чего она здесь. Обдумывая ситуацию в первые минуты, я все понять не могла. Как этой женщине не страшно шпионить? Но ответ пришел сам собой. Чего и бояться? Саларцы – адекватные парни, молодые ученые, никому не причинившие зла. Что они ей сделают, даже если вычислят? Полицию вызовут? За те годы, что я их знаю, они ни разу не обидели ни одну девчонку. Алекс окружил себя действительно хорошими людьми. Саларцы никого из страны не выгоняли, заводы не отжимали. Они просто работали, всегда, в рамках своей сферы. Я ловлю на себе долгий взгляд окружающих и иду к столикам на заднем дворе. Все до одного из присутствующих знают, кто я. Алекс был прав. Даже если бы я оделась, как серая мышка, это мало что изменило бы. Взрыв смеха указывает, где искать бывшего мужа. Я чуть меняю маршрут и подхожу к группе людей. Алекс стоит в центре, что-то рассказывает. Одной рукой жестикулирует, другой крепко держит Демьяна, который, открыв рот, наблюдает за мимикой отца. Обращаться с сыном Уравского получается так естественно и легко, что можно подумать, будто Демьян всегда был в его жизни. На мгновение я замедляю шаг, достаю телефон и делаю несколько фотографий. Не знаю, смогу ли когда-нибудь налюбоваться этими двумя вместе. Мой личный наркотик — ударная доза дофамина. Алекс замечает меня, улыбается, кивает подходить, что я и делаю. Выглядит он потрясающе одновременно просто. Брюки по фигуре, черная рубашка. Пара верхних пуговиц по-домашнему расстегнута. «Встретила няню?» — спрашивает, улыбнувшись. Кожу неприятно покалывает. Надеюсь, он знает, что делает. «Да, она приготовит для Демьяна ужин. Отвожу глаза». Алекс кивает. Борис смотрит на меня чуть внимательнее, чем обычно, но к его настороженности я давно привыкла. С остальными же ребятами здороваюсь весело. «Всем привет. Классная вечеринка. Спасибо, что позвали». «Привет, Ива», — отвечают. «Без тебя было не то». «Не сомневаюсь». Улыбаюсь широко ну что же поделаешь как есть так есть надеюсь теперь буду бывать чаще бросаю мельком взгляд на алекса и замечаю как он быстро оглядывает меня всю с головы до ног увидев что поймон сразу переключается на сына я же вспыхиваю эти его взгляды практически осязаемы трепет охватывает и мгновенно ощущается максимальное напряжение которое нам все это время удается контролировать вроде как мы женились в спешке чтобы я могла получить визу и поехать с ним толком ни праздника не было ни подготовки Я и платье не хотела покупать сначала, а потом в последний момент выбрала. Алекс, когда увидел меня в белом, обалдел, предупредил, что женится по-настоящему. На фотографиях из акса я румяная, щеки огнем пылали. Я так сильно нервничала, предвкушала брачную ночь и прочее. Я была так невероятно счастлива, по-настоящему. Демьян широко узевает и все вокруг умиляются тому, как он милый. Сердце взрывается гордостью. Мы же с Алексом снова и снова переглядываемся. До такого состояния, что я опять румяна, а он... Одному богу известно, о чем он думает. Мысли у него быстрые, хаотичные. Какое место я занимаю в них? Остается только догадываться. Отхожу попить воды оглядываюсь, услышав шаги рядом. Это Борис, слава богу, не Соня. Тоже хочешь пить? Наливаю с графина воду с лимоном. Да, спасибо. Еще хочу кое-что тебе показать. Он достает телефон открывает галерею. На экране фотография маленькой девочки-азиатки с забавными хвостиками. Я улыбаюсь и вопросительно поднимаю глаза. «Это моя», — говорит Борис. «Ее зовут Рина, и ей скоро полгода». «О, у тебя есть дочка?» «Я и не знала». «Поздравляю, Боря, как же так? Ты женился?» «Собираюсь», — пожимает он плечами. «Они с ока остались все дны, я не рискнул брать с собой. Мало ли что может случиться. Не было уверенности, что вернусь вообще». «Боря, я тебе клянусь, я хочу помочь. Не знаю, как ночью хочу». «Время покажет». Алекс сказал, что я вел себя как придурок. Ты ведь и правда не знала о моей дочке, поэтому так вышло. Эти гады... Он бросает взгляд на ребят, что стоят рядом с Равским. Стебутся, что Рина на меня совсем не похожа. А по мне так весьма. Я вновь смотрю на девочку, улыбаюсь и говорю уклончиво. Пока рано, судить но она очень красивая. Знаю. Но стебут меня адово, особенно твой мудак, Алекс, козлина. Он не со зла, я уверена. Ты ведь знаешь, он иногда обижает людей, не задумываясь. Я шутил, будто Демьян на него не похож, чтобы отомстить. С учетом вашей истории с тестами ДНК вышло некрасиво. Сейчас вроде как нужно продолжать общаться, а между нами недоговоренность, и она меня тяготит. О, ясно. Я не обиделась, Борь. Просто в тот момент было страшно. Что вы что-то сделаете, заберете Дему. У меня тоже есть дочка, я тебя понимаю. Скучаю по ней, представь. Это удивительно. Улыбаюсь я и хлопаю его по плечу. Поздравляю, боря я очень за тебя рада. Спасибо много изменилось за эти два года. Мы сами изменились. Взрослеем, наверное. Слушай, есть еще пара фото, которые я бы хотел тебе показать. Он листает альбом, вновь поворачивает экран на новой фотографии Алекс. Сидит за ноутбуком, как обычно. Лицо опухшее, губы разбиты, огромные черные синяки под глазами. Дыхание сбивается, я делаю шаг назад. Он сам тебе не расскажет. Не любит об этом говорить. В тот день, когда нас выгоняли из России, несколько гадов в Сиднее поймали Алекса на парковке и побили угрожали расправой. Он был в больнице, когда мы покидали страну, и ничего не мог сделать. Боже, боже, боже! Я о таком не просила. Впиваюсь глазами в фотографию. Картинка предательская плывет, я быстро вытираю слезы. Черт, я не просила его бить. Он изменился после того дня, стал намного жестче. Я заметила. Он вернет все, что забрали. Ты ведь понимаешь? Это дело чести. Мы вместе переводим взгляды в сторону Сони, который выходит из дома и спешит к Алексу. Тот развлекает сына у бассейна. Алекс улыбается, ей что-то говорит. Шутит, наверное. Няня смеется. Вы точно знаете, что делать? Да, но неделька предстоит жаркой.